Глава 10. Мирная жизнь двух сестер. Эпиграф. Невиновности не существует. Существует разная мера ответственности. Стик Ларсен. Первое. На автостраде, ведущей из Фальсбура в Нанси, ни одной машины. Дороги нет конца. Она убаюкивает. Карадеку, сидящему за рулем старенького рейнджа, эта монотонность показалась отдыхом. Пастбище, стада коров, запах навоза, поля, сменяющиеся полями, медленно ползущие по асфальту тракторы, которые ему нет необходимости обгонять. На панели играет и рассыпается зайчиками солнце, звучит изысканный минималистский джаз трубача. Кенни Уиллера. Сколько Марк не ездит последние десять лет, он всегда слушает этот диск. Последний подарок жены перед ее уходом. Уходом в другой мир. Сидя за рулем, Марк всю дорогу размышлял о том, что услышал от Музелия. Он мысленно прослушивал их разговор снова и снова, как будто записал его на пленку. Обсасывал каждую реплику, переваривал и, наконец, поздравил себя. Интуиция не подвела. Он чувствовал, что Музелье — самый главный свидетель, что во время следствия его недооценили. Он знал, что жандарм ему лгал, но пока не имел возможности загнать его в угол. Добравшись до Нанси, Марк подумал было, не отправить ли Рафаэлю смс -ку. «Нет, еще рано. Лучше заручиться более вескими подробностями. Когда Карадек доехал до центра, у него возникло искушение припарковаться на свой страх и риск прямо напротив книжного магазина. Но он не поддался. Не хватало только в самый нужный момент лишиться машины». Марк нашел место на стоянке Сен-Жан, неподалеку от вокзала и торгового центра, огромного здания из бетона 70-х годов, и отправился к магазину пешком по некрасивому искореженному строительными работами кварталу. Серый, сумрачный, мрачный, безжизненный Нанси. Карадек сохранил о нем самое безотрадное воспоминание, Хотя именно здесь, в 1978 году, он встретил девушку, которая стала его женой. Тогда Марк был молодым инспектором, так его тогда называли, только что окончившим Кан Эклюз. Его тогда отправили на недельные курсы профессиональной подготовки. Они проходили в студенческом городке в здании гуманитарного факультета. Вот в этом-то здании, кочуя из одной аудитории в другую, Карадек и повстречал Элизу. Ей исполнилось двадцать, она училась на отделении классической филологии и жила в университетском общежитии на улице Нотр-Дам-де-Люрд. Марк тогда работал в Париже. Он ждал два года, когда Элиза кончит учиться и получит диплом, а сам ездил из Парижа в Нанси. Ему вспомнилось, как он иногда срывался внезапно с места, садился за руль Рено Р8 Гордини и мчался в Нанси к ней. На глазах у него выступили слезы. Такая любовь случается в жизни только раз. Но ты живешь и не чувствуешь, как она драгоценна. И разве это не трагедия? Идиот! Не смей подпускать к себе воспоминания. Воспоминания надо держать под замком, обороняться от них, не приближаться к ним ни на шаг, иначе гибель. Марк заморгал изо всех сил глазами, но не смог заслониться от лица Элизы. Северная девушка, лицо решительное, но с тенью грусти, пепельные волосы, светлые хрустальные глаза. На первый взгляд холодная, отстраненная, недосягаемая, но открывшись, становилась ласковой, восторженной, непредсказуемой. Элиза приобщила его к литературе, живописи, классической музыке. У нее был взыскательный вкус, но снобизма ни капли. Всюду и всегда она была с книгой, стихами, каталогом выставки, романом. Мир искусства, воображение, фантазии был неотторжимой частью ее жизни. И для Марка тоже приоткрылось новое измерение. Он изменился благодаря Элизе и с немалым удивлением вдруг понял, что жизненная материя — Гораздо богаче охоты за преступниками, куда разноцветнее, неожиданнее, головокружительнее. Марк ехал по Нанси и чувствовал. Еще немного, и вал прошлого сметет его. Он полез в бумажник, вытащил из отделения для мелочи таблетку, разломил надвое последний блистер. сунул половинку под язык, призвал на помощь химию, чтобы не упасть с духом, притупить боль, что не смог любить Элизу еще больше, что не смог помешать ей уйти. Химия подействовала незамедлительно. Ощущения смягчились, картинки расплылись, мысли замедлились. Лицо жены стало таять. И Марку вспомнили слова Флобера, которые любила повторять Элиза. «У каждого из нас в сердце есть тайник. Я замуровал его, но не уничтожил».